Глава 42. 9 июля 2021 года. В коридоре пусто и пронизывающе холодно. Температура теперь опустилась сильно ниже нуля. Ужасная картина встает у меня перед глазами, когда я нерешительно топчусь снаружи клиники. Батарейки в фонариках садятся одна за другой, топливо в печках и керосиновых лампах заканчивается. Полярная станция окутана темнотой. Морозная ночь пробирается в каждый угол. Что достанет нас первым, интересно, убийца или холод? Глубоко вдыхая, я делаю то, чего хочу меньше всего. Выключаю фонарик. Я дрожу в давящей темноте, с колотящимся сердцем и перебарываю желание включить его обратно. Тьма ощущается как что-то живое, что-то угрожающее. В ней может быть что угодно, думаю я. Кто угодно. «Соберись, Кейт». Я фокусируюсь на дороге к гостиной — мысленно рисуя карту, потом вслепую пробираясь к дальней стене. Прощупывая дорогу пальцами, я иду вдоль коридора, отчитывая двери, отгоняя болезненный страх, что кто-то может наброситься на меня в любой момент. Услышу ли я их приближение? Рука натыкается на пустоту. Я поворачиваю налево в сторону гостиной. «Что, если ты столкнешься с убийцей?» — спрашивает другая часть меня. «Что именно ты будешь делать?» — ударю его фонариком... Секунду спустя нога подворачивается на чем то и я ввалюсь на пол, махая руками в попытке смягчить столкновение. Колено пронизывает такой болью, что, мне кажется, я потеряю сознание. Я лежу в темноте, ожидая, пока агония отступит. Когда я встаю, опираясь на руки, пальцы сжимаются вокруг маленького шарика. Я поднимаю его, чувствуя резьбу на его поверхности. «Господи, я чуть не сломала шею». Об один из грёбаных мечей для гольфа Сандрин. Ее прощальный выстрел. Я почти смеюсь от абсурдности произошедшего. Засунув мяч в карман, я поднимаюсь на ноги, и тут слышу его отчетливое потрескивание, сопровождаемое мимолетной вспышкой статического электричества, прямо впереди. Я застываю, с застрявшим в горле сердцем: О боже, здесь кто-то есть со мной в темноте! Я вглядываюсь в окружающую черноту, прислушиваясь, пытаясь не дышать и не издавать звуков, не осмеливаясь двигаться, боясь выдать себя треском статического электричества. Время замедляется и растягивается. Я жду еще одного треска выстрела удара пули. Буханье сердца заполняет голову, такое громкое, что я боюсь, его могут услышать. Внезапно раздается крик неподалеку. «Элис!» Наплевав на осторожность, Я включаю фонарик и несусь в направлении гостиной, игнорируя протестующую боль в колене. Огибая угол, я вижу ее и Раджива, склонившимися над кем-то на полу. «Кейт!» — восклицает Элис, когда я бегу к ним. «Быстрее!» Я становлюсь на колени возле тела. С приливом облегчения вижу, что глаза Тома открыты, и он глядит на меня потрясенно. «Господи!» — охаю я! «Что случилось?» Мне прострелили ногу. прострелили Он стонет. «Охренительно больно!» Я направляю луч на его джинсы. Большое кровавое пятно расцветает на бедре Тома, расширяясь на глазах. Мысли затуманивают страх и усталость. «Это невозможно!» — настаивает мозг. «Этого не может быть!» «Кейт!» — голос Элис дрожит. «Что нам делать?» «Отнесем его в гостиную», — говорю я, беря себя в руки. «Можешь попросить у Сони антисептические салфетки? и немного морфина, который я подготовила для коро. Тебе придется пойти одной, так что будь осторожна». Она кивает, исчезая в темноте. Раджиф и я умудряемся поднять Тома на ноги и помогаем ему доковылять по коридору до гостиной. Я спешу очистить место на полу. Оглядываясь, я ищу что-то, чем можно разрезать его штанину, а затем замечаю корзинку с вязанием сони. Покопавшись в ней, я нахожу пару крохотных, разукрашенных в цвета радуги ножниц, который она использует для пряжи. «Где Роб?» — спрашиваю я, прорезая дыру в плотной джинсовой ткани. «Он пошел наружу собрать еще снега!» «Один?» — я раздраженно стискиваю зубы. Раджив пожимает плечами. «По-другому невозможно, Кейт. Кроме того, кто бы это ни делал, он вооружен пистолетом. Мы не сможем защитить друг друга от этого!» «Здравый аргумент, соглашаюсь я, наконец-то обнажая верхнюю часть ноги Тома. Передай мне коробку салфеток». Говорю я Радживу, вытирая кровь охапкой полотенец. Я направляю фонарик на чистую круглую дыру как раз сбоку от его бедренной кости. Том стонет, когда я поднимаю его ногу, осматривая ее на наличие выходного отверстия. «Тебе повезло», — говорю я ему. Пуля прошла насквозь, мимо кости и бедренной артерии. Я продезинфицирую рану и наложу повязку, а потом дам обезболивающих и антибиотиков, которые минимизируют риск инфицирования. С тобой все будет хорошо. Он сглатывает, кивает. Его лицо смертельно бледное. «Что случилось? Ты помнишь?» «Я...» — запинается он. Его голос дрожит. «Это моя вина!» «В каком смысле?» — глазею я на него. На глаза Тома наворачиваются слезы. «Это я!» — шепчет он. «Я взял пистолет!» «Потому что был напуган!» «Я все время слышал всякое. Людей возле моей спальни. Потом она. Сандрин». Его голос ломается. «Поэтому я взял ключ, когда нашел ее, и забрал его с Бета». «То есть ты выстрелил сам в себя?» — хмурюсь я. «Может, это была неудавшаяся попытка самоубийства?» «Не совсем», — всхлипывает Том. «Кто-то напал на меня из темноты, попытался его отобрать. Пистолет выстрелил, когда мы боролись. это И ты не видел, кто это был?» — спрашивает Раджив. «Я уронил фонарик», — Том качает головой. «Вообще ничего не видел!» «Ты не помнишь ничего о нападающем?» Голос Раджива звучит расстроенно и испуганно. «Даже как от него пахло? Он не издавал звуков?» «Все случилось слишком быстро!» Беспомощно пожимает плечами Том. «Пистолет все еще у тебя?» Спрашиваю я. «Он был слишком силен!» Он снова качает головой. Я замечаю, что все подозревают мужчину. Но они, скорее всего, правы. Это не могут быть корой Соня, И вряд ли что-то из этого сделала Элис. В тот момент она как раз возвращается с медикаментами. Ее щеки раскраснелись, как будто она бежала всю дорогу. Она с ужасом таращится на ногу Тома, пока я хватаю бинты и туго перематываю рану, останавливая кровотечение, а потом помогаю ему перебраться на диван. «Не двигай ногой. Я дам тебе кое-что от боли. Я поворачиваюсь к Радживу. Есть вода». Он приносит бутылку, Которая осталась около сантиметра воды на дне. Помогая Тому сесть, я даю ему антибиотики, тем временем готовя шприц. Медленно, осторожно, я набираю в него немного морфина руками, дрожащими от шока и желание угоститься, пока никто не видит. Совсем чуть-чуть, чтобы хватило сгладить весь этот ужас. Вот, подержи. Я отдаю ампулу морфина Элис. Напомни мне или Соне дать ему еще одну дозу через 4 часа. «Он в порядке?» — спрашивает голос сзади меня. «Арне?» Я разворачиваюсь. Он прерывисто дышит, как будто он тоже бежал. «Да», — говорю я ему, — «всего лишь ранение мягких тканей». Он смотрит на Тома, потом поворачивается обратно ко мне. «Что ты сделала со спутниковым телефоном?» Он в клинике. «Ты нашел телефон?» — с надеждой спрашивает Элис. «Он не работает». Арне потирает голову, оглядывая гостиную. Он выглядит растерянным. Измождённым. Господи, это безумие. Мы должны что-то сделать. Что, например, спрашивает Раджив? Что мы можем сделать? Мгновение мы стоим в тишине. Позовите остальных, решаю я. Нам нужно всем собраться здесь, кроме Сони, которая останется с Коро. Но всех остальных отыщите, и нужно найти побольше печек. Зачем, спрашивает Арне. какой у тебя план? Я смотрю ему прямо в лицо. Кто-то из нас это сделал. Один из нас напал на Тома и убил Сандрин. И Алекса. Так что мы все остаемся здесь. Вместе Арне, Элис и Раджив таращатся на меня. Это единственный способ, настаиваю я. Только так мы будем в безопасности. «Но что насчет пистолета?» — изумленно спрашивает Раджив, «Как мы будем в безопасности, если у одного из нас есть пистолет?» «Мы обыщем друг друга», — просто говорю я. «А потом можем наблюдать друг за другом», и ждать.